На другое утро я рано встал, но Холмс поднялся еще раньше, и, одеваясь, я видел, как он шел по аллее к дому. «Да, сегодня нам нужен весь день», — сказал он, потирая руки с радостным предвкушением деятельности. «Сети расставлены, и скоро начнется их стягивание. Не пройдет этот день, как мы узнаем. Попалась ли в них наша большая остромордая щука или же проскользнула между петлями?» Вы уже были на болоте? Я из гримпина послал в Принцтаун донесение о смерти Сельдена. Кажется, могу обещать, что никого из вас не потревожит из-за этого дела. Я также свиделся с моим верным Картрайтом, который без сомнений истосковался бы у двери моей хижины, как собака на могиле своего хозяина, если бы я не успокоил его относительно своей безопасности. А теперь с чего мы начнем? — Прежде всего, нам надо повидать сэра Генри. — А вот и он. — Здравствуйте, Холмс, — сказал баронет. — Вы имеете вид генерала, составляющего со своим начальником штаба план сражения. — Совершенно правильное сравнение. Ватсон спрашивал моих приказаний. — И я явился за тем же. — Прекрасно. Вы, насколько мне известно, приглашены сегодня вечером на обед к вашим друзьям с Надеюсь, что и вы поедете с нами. Они очень гостеприимны, и я уверен, что будут очень рады вас видеть. Нам с Латсоном придется, пожалуй, ехать в Лондон». «В Лондон?» «Да. При настоящих обстоятельствах, я думаю, мы будем там полезнее». Лицо Баранетты выразило заметное неудовольствие. «Я надеялся, что вы не покинете меня в этом деле. Голь и болото — невеселые места для человека одинокого. Милый друг, вы должны слепо довериться мне и исполнять в точности то, что я говорю. Вы можете передать вашим друзьям, что мы были бы счастливы приехать к ним вместе с вами» но что неотложное дело вызвало нас в город. Мы надеемся скоро вернуться в Девоншир. Вы не забудете передать им все. Если вы настаиваете, уверяю вас, что выбора нет. Я видел по лицу баронета, что он был глубоко обижен и, по-видимому, считал наш поступок дезертирством. — Когда желаете вы ехать? — спросил он холодно. «Тотчас после завтрака. Мы доедем на лошадях до Кумб-трассы, но Ватсон оставит у вас свои вещи в залог того, что он вернется. А вы, Ватсон, пошлите Стапльтону записку и выразите сожаление, что не можете приехать к ним лично».